Глава 33. Измерение темницы. Прошло более десяти часов после завершения боя. Кай, наконец, очнулся. Разлепив глаза, он уставился на серое, безоблачное и, будь не настоящее небо. Прислушавшись к себе, парень понял, что теперь он в полном порядке. Руки отросли, энергия восстановилась, а духовная выносливость снова на пике. И как его только никто не убил за такое время? Наконец поднявшись, Кай осмотрелся. Он находился в пустыне. Вот только в другой. Скалистой и абсолютно безжизненной. Кроме того, он наконец осознал, что вокруг всё заполнено негустым темным туманом, который, однако, намного мощнее того, что находился в глубине под Удийном. От этой инь, кстати, Кай все время защищался подсознательно, разгоняя ее при помощи поля превосходства. «Старик, где мы?» «Похоже, внутри пирамиды находится полноценный пространственный карман», — ответил Рунтан. Скай сконцентрировался на законах пространства, успокоил мысли, прислушался и ничего не ощутил. «Если с этой стороны тоже есть трещина, то меня выкинуло явно не возле нее», – покачал он головой. «Что ж, тогда остается только искать». Таким образом Кай отправился в путь. Полтора дня он блуждал по пустыне, пока, наконец, не наткнулся на одну из силовых линий. Этот пространственный карман оказался настолько качественным, что даже энергетическому зрению Кая было сложно увидеть его структуру. Но так или иначе он нашел зацепку, так что дальше шел уже вдоль этой линии. Кай двигался не спеша. Он полностью скрыл ауру и прислушивался, в том числе и духовно, ко всему вокруг. Не хватало еще встретиться здесь с кем-то. В таких местах явно ничего хорошего не обитало. Спустя несколько часов Кай вдруг увидел яркую вспышку на горизонте. Он направился в ту сторону и уже через несколько километров стал ощущать колебания энергии. Становилось сразу понятно, что некто сражается. Перед Каем возникла дилемма – идти или не идти? В конечном счете, приготовив маску великого лжеца, он решил пойти вперед. Все-таки, вероятно, это его единственный шанс понять, как выбраться отсюда. Ведь ни артефакт переноса Кая, ни сфера пространства Рунтана не могли помочь покинуть это место. Это странное пространственное измерение было выше их уровня и даже превосходило по качеству скрытую долину Айви. Много времени дорога не заняла. Ужасная по своей мощи битва однозначно стала центром внимания всего вокруг, так что использовать технику движений Кай не опасался. Вскоре он добрался до края огромного каньона на дне которого, почти в 13 километрах от парня, и происходило сражение. Обычно бои мастеров высоких ступеней сопровождались колоссальными разрушениями вокруг. Каждая атака тех же элементалистов или священных лордов создавала такой выброс силы, что наблюдали за такими поединками обычно как минимум с нескольких километров. Однако ничего подобного сейчас и близко не происходило. Оба сражающихся мастера атаковали друг друга, однако единственными последствиями их ударов для окружающего пространства стали лишь яркие и неопасные вспышки энергии. Ни взрывов, ни чудовищных ударов волн, ни массовых разрушений. Все это говорило лишь об том, мастерство сражающихся настолько велико, что каждая их атака направлена исключительно на противника. Ни капли энергии или законов не уходила в никуда. И даже если враг уклонялся, то выпущенная впустую атака, способна сравнять с землей целый город, затухала, а вложенная в нее сила полностью возвращалась к владельцу, сразу перенаправляясь на создание новой техники. Для чего-то подобного требовалась огромная концентрация, неимоверный уровень контроля энергии и законов, крайне сильное духовное восприятие и фантастическое мастерство. Впрочем, все это Кай узнал лишь со слов Рунтана, ведь он даже увидеть сражающихся не мог. Те двигались на запредельных скоростях. От воинов не оставалось ни остаточных изображений, ни шлейфа техник. Не было даже просто размытых образов, как Кай обычно видел движущихся элементалистов. Стороннему наблюдателю могло даже показаться, что здесь и вовсе никто не сражается, а появляющиеся время от времени вспышки формируются сами по себе. Однако, кроме сражавшихся мастеров и самого Кая, здесь находились еще люди. Да, это были представители именно людской расы. Заклинатели, элементалисты и пара десятков священных лордов. Всего около трех сотен воинов, что стояли неподалеку от места битвы. Каждого из них защищал мощный барьер от возможных атак со стороны сражающихся. Однако при всем при этом, наполняющий измерение темный туман легко проникал сквозь эту защиту. По бледным болезненным лицам людей становилось понятно, что их тела уже давным-давно пропитаны губительной силой инь, которая делала их гораздо слабее, чем они должны быть. Вот только, судя по всему, какой-то способ для поддержания жизни с пропитанными темным туманом телами люди все же нашли, ведь жили эти воины здесь уже не первую эпоху. Собственно, они и являлись узниками пирамиды. И, кажется, Кай догадывался почему. Кроме болезненного из-за инь, внешности и необычных традиционных одежд, местные жители выделялись лишь одним – На шее каждого из них красовалась небольшая татуировка. Пять разноцветных, связанных друг с другом глаз, среди которых особенно выделялся тот, что обладал светло-голубым цветом. У самих воинов были похожие глаза, которые очень напоминали, напоминали Каю правый голубой глаз Гринроу. Как оказалось, люди не просто наблюдали за сражением, они ждали, ждали нужного момента. Почти минуту спустя вперед вышел невысокий морщинистый старик, священный лорд десятого уровня, сильнейший среди них. Он что-то крикнул толпе, а затем достал непонятную вещицу. Аналогичные артефакты вынули и все остальные, после чего подняли руки. Предметы засияли, а затем из них в землю ударили лучи. В тех местах, куда они попадали, появлялись духи разного уровня сил и стихий, Объединяло их только три вещи. На всех губительно воздействовала инь. Все старались сжимать свои тела, чтобы принять гуманоидную форму, сотканную из их элемента. Каждый из духов покорно преклонял колено, как только на них нападали взгляды сияющих голубых глаз собравшихся здесь людей. Узники пирамиды отдали призванным существам приказ, после чего те встали в круг. Пять сотен духов одновременно высвободили свои силы. В центре круга появилась сияющая сфера, из которой в сторону места сражения выстрелил луч. Казалось, он не должен ни в кого попасть, однако свою цель атака нашла. Кай наконец увидел одного из сражающихся мастеров. Им оказалась прекрасная девушка в черном платье и с длинным алым клинком, что парила в воздухе. «Небесный монарх начальной стадии». Атака духов сковала воительницу, которая никак не могла уклониться. Рядом с ней появился противник высокий мужчина в тёмно-фиолетовом одеянии, с когтями на руках и ногах и парой фиолетовых рогов на голове. Это был император Неагалы, Кирас Похититель душ, пиковый небесный монарх. Оба воина легко отогнали тёмный туман от себя. Это конец. — раздался голос мужчины, излучающий подавляющую мощь. Здайся и подчинись мне, или я должен буду убить тебя!» Девушка окинула Кируса презрительным взглядом. «Жалкий мусор с никчемным талантом! Без своей игрушки ты даже и пальцем не смог бы коснуться, слабак!» — насмешливо произнесла она. «Не тебе предлагать мне подчиниться!» Слова красавицы могли бы показаться преувеличенными, ведь ее противник был на целых три ступени выше, а также являлся владыкой могущественной империи. Однако Кай понимал причину такого ответа. Девушка обладала десятибальным фундаментом. Кирос же имел только 7,6 балла. Конечно, когда-то он однозначно являлся великим гением, 9 баллов, Но пройти от закалки души до небесного монарха и при этом не потерять в качестве фундамента практически невозможно. Вот почему даже во всей Уйкумени было почти нереально найти небесных монархов, чей фундамент превышал бы восьмерку. «Ты не рискнешь меня убить, так как боишься мести», — добавила девушка. «Моей маме ничего не стоит прихлопнуть тебя, словно обычное насекомое». «Ты права!» — вдруг усмехнулся Кирос. «Во внешнем мире я бы тебя и пальцем не тронул. Однако эта пирамида полностью отрезана от него. Никто и никогда не узнает, что ты была здесь!» — оскалился он. Больше ждать мужчина не собирался. На его предложение наплевали так, что оставалось лишь убить девушку. Кирос покрыл правую ладонь черным пламенем инь, а затем совершил молниеносный рывок. Приготовив руку для удара, он уже практически добрался до противницы, как вдруг ее тело покрылось кровавыми узорами. Кирос, а также те люди внизу, изумились. Они считали, что девушка скована как физически, так и духовно. Однако каким-то образом она сумела разбить часть оков, применив технику линии крови. Остановиться император не успел, лишь выставив защиту. Мгновение спустя... Тело девушки взорвалось кровавым бутоном. Самоуничтожение красавицы породило такую мощь, что смело всех. И Кироса, и людей с пятиглазыми метками, и даже Кая. К счастью, последний оказался слишком далеко, чтобы как-либо пострадать. Его только откинуло. Остальные так легко не отделались. Почти одну треть узников пирамиды убила, несмотря на духов, попытавшихся их защитить. Но большую часть удара на себя принял, конечно же, Кирос. Весь окровавленный, он лежал в глубоком кратере с его упавшим телом. Император выглядел ужасно. Его правую кисть превратила в месиво, а левую ногу оторвала. На груди небесного монарха появилась жуткая рана, в которой виднелись его ребра и даже сердце, что билось в нарушенном ритме. Но так или иначе Кирос остался жив. Его тело было слишком прочно, а подобные раны не могли убить воина такой высокой ступени. Мужчина зарычал, а затем взлетел и выпустил до предела свою ауру, накрывшую область радиусом в 15 километров. Кай моментально оказался подвергнут чудовищному давлению. Его кожа начала рваться, глаза лопнули, кости сломались, а кровь стала закипать. Не помогала ни собственная аура, ни поле превосходства. Чтобы выжить, парню пришлось открыть врата регенерации и врата стойкости, активировать буйство жизни и использовать сразу 50 лет энергии души, дабы усилить регенерацию. Но хуже всего, Кирус обнаружил Кая. Парень моментально осознал это. Из-за давления, вбившего его в землю, двигаться он не мог. Но маска великого лжеца уже находилась на лице юноши, так что медлить с ее активацией он не стал. Главное, на что он надеялся, чтобы артефакт подействовал на императора Ниагалы. Заметив присутствие некоего смертного, Кирос ощутил, как только тот резко телепортировался на несколько километров дальше, а затем его аура исчезла. Мужчина менее чем за секунду добрался до нужного места, по пути подобрав оторванную ногу и обнаружив крупное кровавое пятно, медленно растворяющееся под действием темного тумана. Не успела пройти пару секунд, как от погибшего смертного ничего не осталось. Моя аура убила его? Но откуда здесь смертный? Удивился император Ниагалы, чья разорванная грудь восстановилась уже наполовину. Регенерация небесного монарха была чудовищной. Что происходит? Вдруг голову Кироса прострелило болью. Мир перед его глазами закружился, сознание начало затухать а контроль над энергией пропал находящийся в десятки метров над поверхностью мужчина упал через несколько секунд дикая слабость исчезла киррос поднялся схватившись за голову боль в которой утихала «Последствия атаки заделай голову попытался понять он неужели ощущение ауры смертного всего лишь галлюцинация было бы логично но я ведь так четко ее ощутил. Кирос взглянул на то место, где умер неизвестный ему смертный. Никаких следов там не осталось. Покачав головой, небесный монарх снова взлетел и вернулся к каньону. Кай бежал со всех ног. Маска великого лжеца сработала на Киросе, и как только тот свернул свою ауру, освободившийся парень, временно невидимый для всех, сразу же направился прочь от каньона. Двигался он в сторону, откуда пришел. Действовать артефакт будет еще сутки, так что требовалось уйти как можно дальше, а затем скрыться. Гипотеза Кая подтвердилась. В этом измерении не было никаких монстров или еще каких-либо опасных существ, кроме тех людей, их духов и кироса. Поэтому больше он не опасался использовать технику движений, из-за чего спустя 7 часов бега на максимальной скорости Преодолев более семи с половиной тысяч километров, достиг границы пространственного кармана. Выглядела она как огромная стена из темного тумана, простирающаяся до самых небес. Кай мог в нее войти, однако сколько бы ни пытался, он снова и снова возвращался обратно. Пространство в этом месте было замкнуто, сбежать не выйдет. Но существовал и плюс. В этом месте Кай наконец-то смог увидеть всю энергоструктуру измерения, а значит, изучив ее, имел шанс отыскать выход. Собственно, этим он и занялся, спрятавшись в клубах темного тумана. Вот только в итоге парня все равно прервали. «Обернись!» – крикнул Рунтан, пробуждая Кая от медитации. Парень среагировал мгновенно, явил клинки, Облачился в ледяной доспех и активировал все усиливающие его способности. В нескольких метрах появилось кровавое окно, больше похожее на портал, от которого не исходило никакой энергии. Оттуда стали вылазить изрубленные, мертвенно-бледные руки. Все они тянулись к центру, где вскоре заструилась кровь, начавшаяся собираться в человеческую фигуру. Когда процесс закончился, сгусток крови наконец стал принимать полноценный облик. Появилась кожа, волосы, одежда. Перед Каем предстала прекрасная девушка в пышном черном платье с глубоким декольте. Светлые волосы, бледная кожа, кровавые глаза и губы, длинные остроконечные уши. Он наконец сумел рассмотреть детали внешности воительницы, что сражалась с Киросом. Над головой начального небесного монарха виднелась надпись, что говорила о принадлежности девушки к одной из старших рас, которые даже в Некриме считались мифическими. «Раса. Вампир». «Занятная вещица», — легко улыбнувшись, произнесла она, глядя на маску великого лжеца на лице Кая. «Хотя ты сам еще более занятен». Вампирша щелкнула пальцами, и портал позади нее растворился алым туманом. Техника врат кровавого перерождения завершилась. Кай уже хотел задать вопрос, раз его еще не прикончили. Однако девушка внезапно появилась прямо перед ним. Он ощутил, что больше не может пошевелиться. скай аккуратно сняли маску, хотя она и продолжала действовать. Красавица внимательно рассмотрела артефакт псевдобожественного ранга, а затем вдруг дернула носиком. Принюхавшись, она внезапно приблизила свое лицо к лицу парня. Девушка оказалась так близко, что их носы едва ли не соприкасались, а ее дыхание слегка щекотало кожу Кая. «Гидра, значит!» – улыбнулась она еще шире, вслед за чем облизнула губки. «Давно я ваших не встречала. Вкуснотища!» Вампирша отпустила маску, бросив ее Каю под ноги, а затем впилась мелькнувшими клыками ему в шею и начала пить кровь. «Старик! Не спеши! Я и так почти без сил!» Резко перебил Кая Рунтан. «Но убивать тебя не будут! Доверься моему чутью!» Кай попытался кивнуть, но не смог. Целую минуту незнакомка вытягивала из него кровь, которая сразу же восстанавливалась. В конце концов девушка отпрянула от Кая, блаженно простонав от удовольствия. На ее губах осталась кровь парня, которая медленно стекала к подбородку. Вампирша облизнулась, осекшую ниже капельку стерла пальцем и слезала. Кай ощутил огромную слабость. Прислушавшись к себе, он сразу осознал, что регенерация исчезла, словно он вновь использовал технику восьми вспышек Ян сверх меры. К счастью, сила восстановления пропала не навсегда. Парень уже сейчас ощущал, что особенность его тела медленно возвращается. Что же касалось девушки, то она покрылась легким румянцем, словно опьянела, и даже немного пошатывалась. Кроме этого, Кай видел с помощью энергетического зрения, что внутри вампирши начались странные процессы, которые, однако, он никак не мог разобрать. На самом деле, ее органы, кости, мышцы и прочие ткани исчезали и вновь появлялись, но уже более высокого качества. Все это походило на то, словно девушка регенерировала после многочисленных ранений регенерировала, будто тоже обладала линией крови небесной девятиглавой гидры, хотя это и было не так. Еще где-то секунд тридцать пошатывающаяся вампирша, что сейчас испытывала эйфорию, просто смотрела на Кая, после чего внезапно упала без сознания. Кай наконец обрел возможность шевелиться. Посмотрев на явно уснувшую девушку, он задумался. И что это такое?